Но теперь ему хотелось бы оказаться в джунглях. Там куда безопаснее, чем здесь, среди голых скал и мрачных, неизведанных каменных и небесных сводов, которые будут постоянно встречаться на пути вверх. В джунглях опасности подстерегали на каждом шагу, но они не казались столь страшными, по крайней мере, он привык к ним. А здесь один неверный шаг и смерть. Нет, лучше жить в подземелье, чем ходить на высоте по проволоке. Рот со злостью вырвал еще один пучок травы. Почему Крофт не повернул назад? На что он надеется? У Мартинеса ломило все тело. Пережитое прошлой ночью давало себя знать и утром. Преодолевая подъем в гору, он еле тащился. Ноги дрожали, все тело было мокрым от пота. Мысли путались, связь между ночной разведкой и смертью Хирна как-то уже не ощущалась, или во всяком случае ощущалась не так остро. Но после второй засады у Мартиниса появилось странное опасение, как бывает у человека во сне. Он сознает, что совершил преступление, и его ждет наказание, но вот в чем заключается его преступление, не может вспомнить. С трудом преодолевая первые склоны горы, Мартинис думал об убитом им японском солдате. Сейчас под палящими лучами утреннего солнца он отчетливо представил себе лицо убитого гораздо отчетливее, чем прошлой ночью. В памяти пронеслось каждое движение японца. Мартинис живо представил, как струилась кровь по пальцам, оставляя липкий след. Осмотрев свою руку, он с ужасом обнаружил черную запекшуюся полоску крови между двумя пальцами. Он зарычал от жуткого отвращения, как будто раздавил насекомое. И тут же приставил японца, ковырявшего в носу. Да, это он виноват. Но в чем? Теперь они поднимаются на гору. А если бы он не... Если бы он не убил японца, они вернулись бы на берег. Но это также не меняло положение. Мартинис по-прежнему испытывал какую-то тревогу. Он старался больше об этом не думать и с трудом, преодолевая подъем в гору, вместе со взводом не находил ничего облегчающего душу. Чем сильнее он уставал, тем больше напрягались его нервы. Конечности ныли, как у больного лихорадкой. На привале он бухнулся рядом с Полоком и Галахером. Хотелось поговорить с ними, но он не знал, с чего лучше начать. «Что скажешь, разведчик?» — ухмыльнулся Полок. «Да ничего», — тихо пробормотал он. «Он никогда не знал, как отвечать на подобный вопрос и всегда испытывал неловкость». «Они должны были бы дать тебе денек отдохнуть», — сказал Полок. «Да». Прошлой ночью он оказался никудышным разведчиком. Все сделал не так, как нужно. Ох, если бы он не убил этого японца! Ведь с этого и начались все его ошибки. Он не мог перечислить всех своих ошибок, но был убежден, что их много. — Ничего не случилось? — спросил Галахер. Мартинис пожал плечами и вдруг заметил, что полок рассматривает засохшую на его руке кровь. Правда, она была похожа на грязь, но Мартинес не удержался и неожиданно для себя сказал. На перевале были японцы, и я убил одного. После этого он почувствовал некоторое облегчение. Что? Что такое? Ведь лейтенант сказал нам, что там никого нет, удивился Полок. Мартинес опять пожал плечами. Идиот этот лейтенант! Спорил с Крофтом и уверял, что на перевале никого нет. А я ведь был там и видел японцев. Крофт говорил ему, если Мартинес сказал, что видел японцев, значит, они есть там. А лейтенант даже и выслушать не захотел, упрямый осел. Галахар сплюнул. Значит, ты прикончил японца, а лейтенант не поверил. Мартинес согласился. Он и сам поверил теперь, что именно так все и было. Я слышал их разговор, я молчал. А Крофт сказал ему, последовательность событий перепуталась в его памяти. Он не мог бы поклясться, но в данный момент ему казалось, что Крофт спорил с Хирном и последний утверждал, что нужно идти через перевал, а Крофт не соглашался. Крофт приказал мне молчать, когда разговаривал с Хирном. Он знал, что Хирн — круглый идиот. Галахер с сомнением покачал головой. Упрямый дурень был этот лейтенант. Вот и получил за это. Да, он получил за это, — согласился Полок. Конец разговора запутал все. Если человека предупреждает, что на перевале японцы, а он думает, что их там нет, здесь что-то не так. Полот никак не мог разобраться. Он понимал, что здесь что-то кроется, а что именно, оставалось непонятным, и это беспокоило его. «Значит, тебе пришлось шлепнуть японца», — с завистливым восхищением проговорил Галахер. Мартин искивнул. «Он убил человека, и если теперь придется принять смерть, умереть на этой горе или там, в тылу японцев, ему придется умереть с тяжким грехом на душе». «Да, я убил его». Несмотря ни на что в его голосе слышались нотки гордости. Подкрался сзади, и трах! Он издал звук рвущегося полотна. И японец Мартинес щелкнул пальцами. «Здорово, только мексиканцы так могут», — засмеялся Полок.